В этой небольшой камере, скудно освещённой узким окном с решеткой, было душно и скверно пахло. Тюремные сторожа редко меняли воду в баке и не трудились убирать гниющую на полу рыбу, которой кормили необычайного узника. У стены напротив окна стоял железный бак. Бальтазар подошел к баку и посмотрел на темную поверхность воды, скрывавшую под собой их ихтиандр. «Ихтиандр!» — тихо сказал Бальтазар. «Ихтиандр!» Еще раз позвал он. Поверхность воды подернулась рябью, но юноша не показывался из воды. Подождав еще немного, Бальтазар протянул трясущуюся руку и погрузил ее в теплую воду. Рука коснулась плеча. Из бака вдруг показалась мокрая голова их театра. Он приподнялся до плеч и спросил «Кто это? Что вам нужно?» Бальтазар опустился на колени и, протягивая руки, быстро заговорил. «Ихтиандр, к тебе пришел твой отец, твой настоящий отец. Сальватор не отец, Сальватор злой человек. Он изуродовал тебя. Ихтиандр, Ихтиандр, ну посмотри же на меня хорошенько. Неужели ты не узнаешь своего отца?» Вода медленно стекала с густых волос юноши на бледное лицо и капала с подбородка. Печальный, немного удивленный, смотрел он на старого индейца. «Я не знаю вас», — ответил юноша. «Ихтиандр», — закричал Бальтазар, — «смотри на меня хорошенько!» И старый индеец вдруг схватил голову юноши, привлек к себе и начал покрывать поцелуями, проливая горячие слезы. Ихтиандр, обороняясь от этой неожиданной ласки, заплескался в баке, проливая воду через край на каменный пол. Чья-то рука крепко схватила Бальтазара за шиворот, приподняла на воздух и отбросила в угол. Бальтазар грохнулся на пол, больно ударившись головой о каменную стену. Открыв глаза, Бальтазар увидел, что над ним стоит Зурита. Крепко сжав кулак правой руки, Зурита держал в левой руке какую-то бумажку и торжественно помахивал ею. «Видишь? Приказ о назначении меня опекуном их ихтиандра. Тебе придется поискать богатого сынка в другом месте. А этого юношу Завтра утром я увезу к себе. Понял? Бальтазар, лежа на земле, глухо и угрожающе заворчал. Но в следующее мгновение Бальтазар вскочил на ноги и с диким криком бросился на своего врага, сбив его с ног. Индеец выхватил из рук зуриты бумажку, сунул себя в рот и продолжал наносить испанцу удары. Завязалась ожесточенная борьба. Тюремный сторож, стоявший у двери с ключами в руках, счел себя обязанным соблюдать строжайший нейтралитет. Он получил хорошие взятки от обоих сражающихся и не хотел им мешать. Только когда Зурита начал душить старика, сторож забеспокоился. Не задушите его. Однако расцверепевший Зурита не обратил внимания на предостережение сторожа, и Бальтазару пришлось бы плохо, если бы в камере не появилось новое лицо. Прекрасно. «Господин опекун тренируется в осуществлении своих опекунских прав», послышался голос Сальватора. «Что же вы смотрите?» «Или вы не знаете своих обязанностей?» прикрикнул Сальватор на сторожа таким тоном, будто он был начальником тюрьмы. Окрик Сальватора подействовал. Сторож бросился разнимать дерущихся. На шум прибежали еще другие сторожа, и скоро Зуриту и Бальтазара оттащили в разные стороны. Зурита мог считать себя победителем в борьбе, Но побежденный Сальватор был все же сильнее своих соперников. Даже здесь, в этой камере, на положении арестанта, Сальватор не переставал управлять событиями и людьми. — Увидите из камеры драчунов приказал Сальватор, обращаясь к сторожам. — Мне надо остаться с ихтиандром наедине. И сторожа повиновались. Несмотря на протесты и брань, Зурита и Бальтазару увели. Дверь камеры захлопнулась. Когда в коридоре замолкли удаляющиеся голоса, Сальватор подошел к бассейну и сказал Ихтиандру, выглянувшему из воды. — Встань, Ихтиандр, выйди на середину камеры. Мне нужно осмотреть тебя. Юноша повиновался. — Вот так, — продолжал Сальватор, ближе к свету. — Дыши. — Глубже. — Еще. — Не дыши. — Так. Сальватор постукивал их Ихтиандра по груди и выслушивал прерывистые дыхание юноши. «Задыхаешься?» «Да, отец», — отвечал Ихтиандр. «Сам виноват», — ответил Сальватор. «Тебе нельзя было оставаться так долго на воздухе». Ихтиандр опустил голову и задумался. Потом вдруг поднял голову и, посмотрев прямо в глаза Сальватору, спросил. «Отец, ну почему нельзя? Почему всем можно, а мне нельзя?» Выдержать этот взгляд, полный скрытого упрека, Сальватору было гораздо труднее, чем отвечать на суде. Но Сальватор выдержал. «Потому что ты обладаешь тем, чем не обладает ни один человек, способностью жить под водой. Если бы тебе предоставили выбор, теандр, быть таким, как все, и жить на земле, или жить только под водой, что бы ты выбрал?» «Не знаю», — ответил юноша, подумав. «Ему одинаково были дороги подводный мир» и земля, Гутиэра. Но Гутьера теперь потеряна для него. Теперь я предпочел бы океан, — сказал юноша. Ты еще раньше сделал выбор, Тиандр, тем, что своим непослушанием нарушил равновесие твоего организма. Теперь ты сможешь жить только под водой. Но не в этой ужасной грязной воде, отец. Я умру здесь. Я хочу на простор океана. Сальватор подавил вздох. «Я сделаю все, чтобы скорее освободить тебя из этой тюрьмы, Ихтиандр. Мужайся!» И, ободряющий похлопав юношу по плечу, Сальватор оставил Ихтиандра и пошел в свою камеру.